Рахиль не могла представить, что Фиби может утаивать от мамы нечто сокровенное. За многие годы они так сблизились друг с другом, что были скорее сестрыми, чем подругами. «Что тут скажешь? Я ума не приложу, о чем ты мне говоришь». Но Фиби уже отправилась в спальню. «Только ты пока меня обожди, я быстро». Рахиль поглядела ей вслед. Ее мысли лихорадочно обгоняли друг друга. «Почему так странно ведет себя Фиби?» Дай Боже устоять перед искушением последовать за ней. Да и на это надо решиться, когда видишь, что страх искажает лицо твоей любимой и обычной безмятежной подруги и понимаешь. О том, что поразил этот страх, лучше не спрашивать. По крайней мере, пока. В том неопределенном положении, в котором помимо своей воли оказалась Рахиль, ей пришлось некоторое время ожидать возвращения Фиби. сердцем она чувствовала не только пылка и желание вернуть себе утраченный душевный покой, но одновременно и необычное волнение. При одной лишь мысли, о происшедшем лишала Рахиль покоя, она испытывала трепет, он охватывал ее существо и был совершенно неуместен. более того, греховен, греховно было допускать в свое сердце внешний мир. Г греховно было позволять разыгрываться дурным чувством. Не дозволено, запрещено. Вдруг, Рахиль вспомнила, как потряс ее первый же взгляд, синий глаз раненого капитана, и как в тот же миг к ее щекам прилила кровь. В подобном потрясении крылся грех. Однако от пытливого ока Сусанны утаить свою сокровенную тайну Фибе не удалось. Мама Рахили вошла в дом дочери как раз в тот момент, когда Фибе решила вернуться на кухню. Стоя на пороге, она с недоумением глянула в сторону старинной подруги. «Фибе, что ты здесь делаешь?» Фиби шла на кухню, но при виде Суссанна остановилась. Рахиль наблюдала, как, в столь затруднительном положении поведет себя ее подруга. Разумеется, она ни за что не солжет. А миши всегда и везде говорят правду. Сколько шума из-за этих странников да? Фиби не смотрела ни на Рахиль, ни на ее маму. Я хотела увидеть своими глазами, а заодно убедиться в том, что с Рахилью ничего не случится. Так оно и было на самом деле. Рахиль это знала. Сусана внимательно посмотрела на подругу. А разве я на свадьбе не рассказывала тебе о постояльцах Раили и еще о том, почему она на нее не пришла? Явно напуганная, Иби перевела взгляд Сусаны на Рахиль, а затем опустила глаза. Когда она их подняла, страха в них уже не было. Вот не думала, что когда-нибудь расскажу вам об этом. но я даже представить себе не могу, как утаить от вас эту тайну. Суссанна Рахиль. «Прошу вас, присядьте, я вам все объясню». Рассаживаясь друг против друга за кухонным столом, Рахиль обменялась с мамой выразительными взглядами. Собираясь с мыслями, Фиби не торопясь заговорила. «Рахиль, я сожалею, что так получилось. Эти люди, которые ты приняла в свой дом, ошиблись дверью. Твой дом они приняли за наш». Фиби помолчала, выдвинула стул из-за стола и села. «О чем это ты? Мой дом совсем не похож на ваш». Юви подняла руку, словно желая сказать, что сейчас все растолкует. Эти люди искали дом с зажженной свечой на окне и стеганым одеялом на веревке у дома. Они решили, что отыскали наш дом. Ты же сама, Рахиль, говорила, что у тебя в окне горела свеча, а во дворе сушилось стеганое одеяло. Рахиль кивнула. Подавшись вперед, она с большим интересом ждала продолжения этой истории, которая звучала, казалось, все более и более таинственно. «А зачем они искали ваш дом?» «Чего только не бывает на свете», — ответила Качнув головой Фибе. «Случайные совпадения мне как-то не верятся». «Во всяком случае, я о подобных совпадениях никогда не слышала. Люди просто ошиблись дверью, но это наводит меня на мысль о том, что в их ошибке нам открылась Божья воля». «Но кто они, эти люди?» — недоумевала Сусана. «И как тебя уже спросила Рахиль, зачем они искали ваш дом?» Если уж на то пошло, то зачем им искать какой-то дом, в котором живут скромные люди?» И снова их подруга попросила обождать с ответом, а потом продолжила свой рассказ. «Капитан Гэнд», — сообщила она, — «и его спутник Аса помогают беглым невольникам перебираться в безопасные места в Канаде, где все могут жить, чувствуя себя свободными». Рахиль недоуменно глянула на мать. «Тогда я не понимаю, при чем здесь ты или скромные люди?» — спросила Сусанна. Медля с ответом, Фиби закусила губу, но, встретив строгий взгляд, Сусанна ответила. «Сусанна, я тоже помогаю беглым, как и Малахия и Рувим». Рувим был младшим сыном Фиби, еще не остепенившимся и потому живущим в родительском доме. Другие два ее сына были семейными людьми и имели малых детей. «Ты о чем?» – не отступала мама. «Что это за люди, которые помогают невольникам? Уж, конечно, не скромные!» Нет. Ответила Фиби, по-видимому, размышляя над тем, как ей доходчивее все объяснить. Не только у нас, в Агайо, но и в других штатах есть люди, которые помогают прятать беглых невольников, пока за ними не явятся проводники, чтобы отвезти их по-настоящему в безопасные места. Это чем-то напоминает железную дорогу. Некоторые так и называют наше дело подпольной железной дорогой. В свои дома – тайное убежище для беглых невольников или пассажиров станциями. А людей вроде капитана Гента и его друга Асы проводниками. Фиби некоторое время молчала. Затем неожиданно для всех подытожила свой рассказ. Людей, за которыми явились капитан Гент и его спутник Аса мы прячнем в своем доме. Они ждут своего проводника. Они ждут сказала она переводя взгляд с Рахили на Ссану капитана Гента и Асу. Клава семь: Б благодать на благодать. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея, 25-40. Пока разум Рахили пытался уловить смысл сказанных Фибе слов, Сусанна, по всей видимости, сразу его поняла. Опираясь ладонями о столешницу с такой силой, что вмиг побелели костяшки ее пальцев, она подалась в сторону подруги, устремив на нее взыскающий взор. «Фибе, ты же знаешь, что нам запрещено общаться с иноземцами!» Нам нельзя быть причастными к внешним людям и к внешнему миру с его инглишерскими законами. Иначе, несчастная, ты страдаешься, оправдываясь перед скромными людьми. На тебя могут наложить штраф, тебя даже могут посадить в тюрьму». Невероятно, но на эти слова Фибе лишь слегка усмехнулась. «Думаю, что так оно и будет». Откинувшись на спинку стула, Сусанна уставилась на подругу. «Но почему, скажи на милость, ты так беспечно?» Или это просто несусветная глупость?» Взгляд Фиби оставался по-прежнему любящим. «Как бы не так. Это не беспечность и не глупость, моя дорогая. Наши труды угодны Господу». Ахнув от изумления, Сусанна поспешила предостеречь подругу. «Не распускай язык Фиби и взвешивай каждое слово. Никому из людей не определено Богом быть собственностью другого человека, Сусанна. Это страшное преступление». «И никакой закон не оправдает рабство. Всем людям суждено быть свободными, независимо от цвета кожи». Она помолчала. «На самом деле, ты это отлично знаешь и понимаешь». Мама Рахили заговорила шепотом. «Что я понимаю, Фиби, так это то, что ты творишь дурное. Ты опрометчиво выступаешь против государственного закона. Вот это я понимаю». «Ты протаскиваешь в общину мирское, суетное». За это тебя могут повернуть в Мейдунгу. Мейдунг — это дисциплинарное взыскание у Амиши в виде отлучения от церкви и изгнания из общины за нарушение религиозных или общинных правил. Малахи об этом знает. При этих словах лицо Фиби неожиданно смягчилось, и она воскликнула. «Сусанна, дорогая моя подруга, пусть меня отлучат от церкви, но я не пойду против Божьей воли». И Малахи, разумеется, все знает. я никогда не обманывала мужа мы с ним сообщая решили что наши труды угодны господу в глазах сусанана мелькнулв страх а откуда ты это знаешь фиби откуда берется твоя уверенность что такова большая воля как столь противная закону и обычаям по которым мы живем и столь опасное дело может быть угодно богу ах сусанна неужели ты не знаешь что приходится сносить несчастным невольникомм? Какие побои, пытки, унижения они претерпевают? Разве тебе не вдомек, что их заставляют с утра до ночи непосильно трудиться в условиях, которые иногда их просто убивают? Неужели ты не знаешь, что детей вырывают из рук родителей? Семьи разделяют, жены, мужей разлучают. И вообще, к ним обращаются, как к животным. Фиби помолчала и, нежно ухватив обеими руками, руку Сусанны продолжила. «Задумайся над этим, дорогая, задумайся». «Разве скромные люди не сносили всякого рода тяготы и унижения на нашей далекой родине? А разве даже здесь, в Америке, мы застрахованы от жестокого обращения? Но все это ничто по сравнению с тем, как здесь обращаются с рабами. А если на месте рабов оказались бы мы? Ты способна вообразить, что значит быть рабом и видеть, какую жалкую рабскую жизнь влачат твои дети? Ты способна это вообразить?» Мама Рахили перевела взгляд на руки подруги. в которых покоились ее собственные руки. «Я не говорю, что это правильно. Не говорю, что люди, любые люди, должны так страдать». С этими словами Сусана подняла голову и пристально посмотрела на подругу. «Новести тайную жизнь, Фиби, жить скрытно от своего народа, разве это правильно? И как, скажи, пожалуйста, тебе удается хранить от всех эту тайну? Неужели тебе не страшно, что когда-нибудь все это выплывет на поверхность? Прошло некоторое время, прежде чем Фиби снова заговорила. Теперь в ее голосе Рахиль почувствовала страдание. Понятно, что вопрос о добре и зле не впервые мучил их общую с мамой подругу. «Конечно, мне страшно. Мне всегда страшно, ибо всегда есть вероятность того, что наше преступление в любую минуту может раскрыться. Мы с Малахией все понимаем. Однако сказать по правде, мы помогаем подпольной железной дороге всего лишь третий раз». Но даже рискуя оказаться разоблаченными, мы убеждены в том, что обязаны делать то, что делаем. Кроме того, ты же знаешь наши земли. Мы живем на краю селения. К нашему дому с амбаром вплотную подходит лес. Все происходит по ночам, когда соседи видят сны. Пока нам удается себя не выдать. Фиби замолчала, а потом продолжила шепотом и уже не столь уверена. — Сусан, как ты думаешь, мне легко? Всякий день я прошу Господа вразумить. меня в отношении его воли, я знаю одно, большинство из этих невольников, когда их поймают и вернут прежним владельцам, ожидает мучническая жизнь или смерть. В этих несчастных не останется даже надежды на избавление от подобного зла, если те из нас, кто уже познал свободу, не захотят им помочь. Феби снова смолкла на пару секунд, а потом продолжила говорить, при этом голос ее окреп, слова стали звучать тверже. Дорогая подруга, у нас есть все основания полагать, что мы творим Божью волю. Если же совесть не позволит тебе сохранить нашу тайну, я тебя пойму. По поступай так, как тебе велить твоя совесть. Наблюдая за мамой, Э Рахиль застыла на месте и кажется, даже перестала дышать, ибо на ее глазах мама будто исследовала душу своей подруги. Наконец, Феби отпустила маминые руки, ласково потрепала ее под плечу и поднялась такими словами. «Друг капитана Гэнта Аса и я должны идти. Аса собирается отвезти куда следует тех людей, которые скрываются в нашем доме». Вслед за Фиби поднялась и Рахиль. Что касается мамы, то у нее на то, чтобы подняться, ушла целая вечность. И только после того, как Фиби вернулась из спальни и встала в дверях вместе с Асой и огромным черным псом, к Сусане наконец вернулся дар речи. «Фиби!» – та жива вернула к Сусане – Рахиль притихла в ожидании маминых слов. Твая тайна за пределы этого дома не выйдет. Фиби улыбнулась и на мгновение закрыла глаза, затем открыла их и сказала: «Сусана, канаги, ты восхитительная подруга. Сусана покачала головой: Токо будьь осторожна, прошу тебя, будь осторожна. Жимая в руке картуз, Аса перевел взгляд на Рахиль и ее мать, затем словно в знак покаяния опустил глаза. «Я бы ни за что не оставил капитана Гэнта, но мне надо ехать. Капитан считает, мы оба считаем, что дело надо довести до конца. Я обязан помочь людям, ради которых мы сюда прибыли. Мы позаботимся о капитане Гэнте». Сама удивляясь тому, что сказала, Рахиль смокла, посмотрела на маму и крепко сжала губы. Сусана долго смотрела на Рахиль, а затем вновь обратила взгляд на Асу и Фиби. «Да, капитан Гэнт будет здесь в полной безопасности». Как только они ушли, Рахиль повернулась к Сусане. «Прости меня, мама!» Мама поглядела на нее с недоумением. «За что, дочка?» «Да за все сразу!» Рахиль с безнадежным видом воздела руки. «За то, что пустила в дом этих странников, за то, что заварила такую кашу, заставила тебя ее расхлебывать, в общем, за все!» «Ну, это уже решено!» Теловито ответила мама. «Остается только решить, как нам лучше позаботиться об этом человеке!» И как еще не выдать тайну нашей фиби. Я просто не знаю что делать мам, что мне вдове делать в своем доме с мужчиной, да к тому же внешним. По маминому взгляду Рахили стало совершенно ясно, что та уже приняла какое-то решение. Потом разберемся прежде надо уделить внимание капитану Гену. докторктор Себастьян говорит, что заранее нам нужно наблюдение и особый уход. Долна признаться я не знаю с чего начать мама скинула брови. преждежде всего Ггента надо вымыть человек смердит рекой и кто его знает чем еще Рахиль уставилась на маму вымыть, но мама конечно вымыть и не смотри на меня с таким возмущением дочка Ты же не медэддель была замужем. ногенэн чужак, а у слендер Мама между тем уже закатывала рукаваЧуак не чужак, а искупать его надо. сказатьть по правде я думала попросить это сделать Геддона. Но кто знает, где сейчас шляется этот мальчишка? По сжатиям плеч она выдала свое раздражение. Как пить дать? Развлекается с кем-нибудь из своих англишарских друзей? Итак, нам понадобится много горячей воды и мыла. У тебя осталось что-нибудь из одежды, Илья? Я запнулась Рахиль, не желая расставаться ни с чем из тех немногих вещей покойного мужа, который я хранила в заветном месте. Одежда Илья будет этому человеку... «Мала, она ему не по росту». Под пристальным взглядом матери кровь бросилась Рахиле в лицо. «Ночная рубашка, Рахиль», — ласково говорила мама, — «вот и все, что ему нужно». Рахиль была готова отказать маме, ее так и подмывало это сделать, но сознание собственной мелочности так ее поразило, что она немедленно согласилась. «Ладно, я пошла, подыщу что-нибудь», — сказала Рахиль и поспешила в свою комнату. «Час спустя?» Благоразумно поддерживая простыню над поясом Гэнта, Рахель стояла около постели больного и наблюдала за тем, как мама с другого края переворачивает его с боку на бок. Увидев спину раненого незнакомца, Сусанна ахнула, в ее глазах мелькнуло нечто похожее на ужас. «Что там, мама? Что случилось?» «Ком?» «Это значит приходить, идти, подойди», — позвала ее мама. «Ты только посмотри!» Рахель подошла к другому краю постели. И сперва, еще раз взглянув на маму, перевела взгляд на Гента. Тот пошевелился во сне. Они стояли и смотрели на обнаженную спину капитана. Мама сжала руку Рахили. Обе смотрели на открывшуюся им страшную тайнопись рубцов и шрамов, навсегда избородивших крест-накрест его плоть. Рахиль побледнела. «Из-за чего это было? Человека пороли плетьми», — сказала мама, пожимая сильным движением руку Рахили. «Его били, как скотину». кто же на это способен прошептала рахиль мама покачала головой это одному богу известно я достану бальзам нет никакого резона ответила мама старые рубцы и шрамы лечения не подлежат тяжело вздохнув она сказала давай закончим с мытьем и оставим ганта в покое а то он что то забеспокоился как бы в подтверждении этих слов незнакомец застонал выгнул спину дугой и взвыл от непереносимой боли Как не страшно было Рахиле, она не могла отвести взгляда от рубцов и шрамов на спине капитана. Женщина ей представить себе не могла, какую боль испытывал этот человек с каждым ударом плети. Рахиль укрыла страдальца одеялом, пытаясь не думать о том, что ночная рубашка ее дорогого Илья теперь плотно облегает тело другого мужчины. Да и что сказать, рубашки должны согревать тело, а не храниться в аккуратно сложенном виде в шкафу. мысленно сказала себе Рахиль и отметила, что Или наверняка одобрил бы ход ее мыслей. Теперь, когда процедура мытья закончилась, от результатов совместных с мамой трудов, Рахиль испытала некоторое удовлетворение. Отныне странник и в самом деле представлял собой зрелище намного более отрадное и вне всякого сомнения неприятных запахов больше не источал. Однако удовлетворение, чуть более мгновение испытываемое Рахилью, то час сменилось приводящим в замешательство осознанием того, что, несмотря на рубцы, в ходе мытья, обнаруженные на спине незнакомца, женщины неожиданно для себя увидели крепкого мужчину в расцвете лет. Длинноногий, длиннорукий, крепкий мускулистый. Перед ними лежал человек, который, даже будучи тяжело раненым, производил впечатление атлета и силача. Его густые черные, как вороного крыло волосы, Пусть местами и посеребренные с сединой отдавали здоровым блескам. Черты лица были чуть грубоватыми, зато кость широкой, тело крепким, что называется хорошо сбитым. И еще эти запрещенные у амишей кавалерийские усы обладали таким очарованием, что показались Рахилины редкость привлекательными. Рахиль испытала прилив некоего чувства, неожиданно сильно напоминающие сострадание. при виде человека, который когда-то, несомненно, был телесно здоровым и дееспособным, но теперь лежал перед ней слабый и беспомощный, как младенец. Волны жалости захлестнули душу Рахили. Этот человек некогда исполосованный кем-то. Кто-то изо всех сил хлестал его плетью, едва ли не погиб из-за пули, предназначенной другому, но нашедшей его. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. мамин голос вернул рахиль к действительности подумать только как нам повезло ведь он проспал весь тот час пока мы его мыли он такой здоровенный что вполне мог задать нам жару рахиль кивнула поначалу гганнь действительно пытался протестовать но из за резкой слабости почти немедленно погрузился в такой же глубокий сон из которого они своими трудами недавно его вывели судя по твоим словам сказала мама этот человек Когда оказался у двери твоего дома, одной ногой был в могиле. Сомкнув в тяжелом сне глаза, он не дает своей душе заглядывать в бездну страданий. «Стало быть, пусть спит. Это целебный сон». «Это не я, а Давид. То есть доктор Себастьян сказал, что у нашего больного целебный сон, а не подступы к смерти». От слуха проницательной Рахили не ускорзнул тот факт, что мама сначала назвала имя, а не фамилию уважаемого всеми дока. Хотя стоит ли этому удивляться? Слова вроде «мистер» или «миссис» Амиши не употребляют. У них широко распространена привычка обращаться друг к другу по именам и даже давать друг другу прозвище. Кроме того, док и Сусанна много лет знали друг друга. Он-то уже давно обращался к ней по имени. Стало быть, вполне естественно было надеяться на то, что и она в этом последует ему примеру. Разве нет ни малейшей надежды на то, что мама Рахиля ответит – Пусть невольно на тот явный интерес, который к ней проявляет доктор Себастьян. Хотя, наверное, такой надежды нет, при том что Рахили пришлось бы по душе как раз обратное. Однако при сложившемся порядке вещей взаимная сердечная склонность Дока и ее мамы для обоих предвещала только душевные муки. Рахиль глубоко верила да виду Себастьяну и восхищалась им, Но всякая надежда на совместное будущее женщины из Амишей и мужчины из числа англишеров, едва вспыхнув, тут же гасла. Даже простая дружба их могла доставить им обоим много неприятностей. А уж роман-то непременно закончился бы отлучением женщины от амежской общины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Рахиль не могла без содрогания думать о возможных маминых неприятностей столь ужасного свойства. «Ты, может быть, меня не поняла, Рахиль?» Услышав мамин голос, Рахиль очнулась от своих мыслей. «Прости, пожалуйста, мама». «Я сказала, надо освободиться к вояж капитана». Сусанна указала на лежащую возле стула большую дорожную кожаную сумку с замком. Что бы там ни было, все его содержимое промокло и наверняка пропало. «Почему бы тебе не достать из него вещи и не высушать то, что можно еще спасти? Давай-ка займись этим, а я тут пока приберу». Рахиль перенесла саквояж Гента в сарайчик. В этом помещении, которое Рахиль считала своей мастерской, она делала на продажу скворечники. Женщина принялась осторожно вынимать содержимое саквояжа Гента, аккуратно раскладывая извлекаемые из него предметы на верстак. Здесь мало что подлежало восстановлению. Шитый мешочек на застежке с какими-то банкнотами, щитами, который, по всей видимости, до некоторой степени смог защитить только деньги. поскольку они хотя и промокли, но сохранились. В сыром конверте оказалась куча бумажных листов, с такими грязными чернейными пятнами, что записи на этих листах, скорее всего уже было не восстановить. Тем не менее все промокшие бумаги Раиль разложила на столе, пусть с сутся. Обноруив со своя жегента небольшую потрёпанную Библию, Рахиль поразилась тому, как она согрела ей душу. Хотя она, эта книга, была, по всей видимости, безнадежно испорчена водой. Вместе с тем, этот том мог дать, пусть не полное представление, о духовной жизни капитана и фрагментам эпилога приоткрыть в прологии никому неведомое будущее. Если у них будет возможность побыть в обществе друг друга, то они, возможно, проникнутся в взаимной симпатии. Далее на Божий свет явились две насквозь промокшие сорочки и пара брюк, а также несколько мелких туалетных принадлежностей. Всю одежду Гэнта Рахили решила выстирать и высушить, чтобы она была как новенькая. На дне саквояжа рука Рахили нащупала что-то твердое. Это что-то, казалось, занимало много места. Ей пришлось тянуть за конец этого предмета, прежде чем он появился во всей красе. Это был футляр. Причем футляр весьма необычной формы. Открыв его... Рахиль увидела чудо и ахну. это была скрипка. У одного из англишерских друзей Геддонона Орсонан Юли была такая же. скрипка рождала музыку. Однажды Рахиль застала брата и Орса в маменом анбаре, куда пошла, увлекаемая льющимися оттуда потоками хриплых звуков. Скрипка в руках Оррса издавала не гармоничные рулады, а клек от мучимой ушастой совы, Хотя время от времени он уговаривал скрипку на издание сладкозвучных трелей. Неужели ущерб причиненный скрипки водой невосполним, или все-таки футляр уберег ее от гибели? Рах провела рукой по корпусу инструмента. Деки показались ей влажными, но когда она перевернула скрипку, из ее прорезных отверстий на столешницу не пролилось ни капли воды? Рахиль осторожно потрясла скрипку, перевернула ее и снова несколько раз потрясла. Потом она прошлась по всему инструменту сухой ветошью. Ведь недаром, говорится, береженого Бог бережет. Может быть, еще обойдется? Рахиле трудно было представить, что такой большой и суровый человек, как Гэнт, может любить музыку. Хотя в здравом размышлении откуда ей было это знать, что он любит и чего не любит? В конце концов Гэнт – ауслендер, чужак. И этим все сказано. Таким было содержимое саквояжа Гента, если не считать последней вещицы – жестяной коробки овальной формы, размером не больше девичьей ладони. Нащупав указательным пальцем крохотный рычажок, Рахиль на него нажала и коробочка открылась. В ней лежал энглишерский дагеротип. Рахиль посмотрела на изображение, стараясь не поддаться обаянию явившегося ей образа. Дагеротипы у амишей Были под строгим запретом не только в силу библейской заповеди, запрещающие до поклонства, но и потому, что дагеротип нарушает естественное право верующего на неприкосновенность частной жизни. Однако миловидность лица изображенная на догерротипе девушки была столь притягательной, что Рахиль сдалась и стала рассматривать ее черты. Загадочно улыбаясь, девушка смотрела прямо перед собой и казалась очень юной, но уже искушенной в жизни, Рахель все стояла и смотрела на дагеротип, не замечая, как летит время. Может быть, это молодая женщина-супруга капитана? Или его возлюбленная? Не иначе, как Гэнд, весьма дорожит этой особой, коль скоро не расстается в своих поездках с ее образом. А она такая красивая. Неясная, но очевидно нехорошее чувство уязвило Рахель, и до часу порхнула прочь. Жестяная коробочка с дагеротипом, казалось, раскалилась в ее руках так, что она уронила ее на пол. Мгновение спустя Рахель подняла коробочку и принялась здравить ее краем фартуха, затем аккуратно положила к прочим вещам на верстак. Все к завтрашнему дню должно просохнуть, кроме, разумеется, Библии. Банкноты и до геротипа она спрятала в комод, где их никто не тронет. Вернувшись в гостевую спальню, Рахель мамы там не нашла. Прибравшись, Сусанна принялась хлопотать на кухне. Когда взоркий взгляд Рахили упал на спящего странника, ее мысли вновь обратились к догеротипу из кожаного саквояжа. Но поразмыслив в секунду другую, она отогнала от себя прелестной образям на глаза девушки. Нахлынувшие на Рахиль чувствоа, заглушились не только множеством сомнений, но и нетерпимым желанием удовлетворить свое любопытство в отношении этого странника, иремии Гента. Глава вось- Б благословение семьи. В тот вечер, перед тем, как оставить дом Рахили и направиться в свои пределы, Сусанна с помощью старшей дочери составила план, который, по ее предположению, хотя бы на время предупредит всякие сплетни, иначе, не дай бог, выйдет какая-нибудь история с участием епископа Грабера и Диакона Самуила. Чтобы как можно реже оставлять Рахиль наедине с раненым незнакомцем, Гедону и Фанне придется поочередно ночевать у сестры, К тому же Фанни надо будет проводить у Рахили почти все дневное время. Да и мама станет чаще заглядывать к дочери, пока Гэнд не окрепнет настолько, чтобы с ним можно было попрощаться. Все это время Рахиль будет делать сестру ироки, в чем полностью заменит маму. Подобно детям большинства скромных людей, Фанни некоторым школьным предметом обучалась дома. Часть амежских семей позволяла своим детям учиться в городских англишерских школах, хотя большинство предпочитало давать детям домашнее образование. Последние полагали, что оно отвратит помыслы детей от мирского и обратит их сердца к благочестивым обычаям скромных людей. Право воспитывать детей, прививая им общину и культуру, растить их согласно своим верованиям и обычаям, особо почиталось теми амишами, которые надеялись в один прекрасный момент построить собственную школу, Пока же всякий, кто не желал прибегать к услугам соседней англишерской школы, учил своих детей на дому.